Уже приходят сроки, когда сотрудничество материальных и психических сил должно быть сформулировано, иначе человечество начнет отравлять себя непознанными энергиями. Не так опасно умножение человечества, как отравленное его состояние.